Глава п а я Между тем, давно наступила зима, и уже приближались рождественские праздники. Вся половина зимы прошла для княгини так однообразно и скучно, что начала уже сказываться на ее здоровье. Занятия по имениям немного упростились, было более порядку, менее жалоб и просителей, читать княгиня уже не могла. Всякая книга наводила на нее еще большую тоску. Всякая книга, всякий рассказ, всякое стихотворение, будто на смех, говорили в с ё о том же, о любви, о счастье, о том светлом мире, который для нее навеки закрыт. Теперь в Москве ей было еще тяжелее. Пустота е ё жизни и обстановки, бесцельность существования – сказывались с каждым днем все определеннее. Князь, наоборот, был как-то бодрее, ровнее характером, спокойнее. Если он и становился иногда озабочен, то это случалось относительно жены. Князь не мог не заметить перемены, постепенно совершавшейся в ней. Не зная, что делать, он ребячески утешал себя мыслью, что придет лето, поедет жена снова по имениям, и снова повеселеет. «Плохо дело, если уж на лето вся надежда», сказал бы Андриан. Но князь сам чувствовал, что он только утешает себя. Но что же было делать? Не зная, что придумать, он стал приглядываться внимательнее ко вкусам жены и ее привычкам. Нельзя ли ее пристрастить к музыке, к верховой езде, Хоть к картам, думалось ему часто, но разум, здоровый смысл, еще не покинувший старого эгоиста, заставлял его тотчас сознаться, что этим жизнь не наполнишь. Однажды вдруг князю пришла мысль, показавшаяся ему блестящую. «Так ведь это открытие Америки!» – воскликнул он убежденный, что нашел средство изменить тягостную обстановку их жизни. Княгиня, холодная и спокойная, только в одном п р о я в л я л о сердце, которое как бы дремало в ней, если не у м е р л о совсем. За последнее время, всякий раз, что ей случалось видать, хотя бы встречать на улице маленьких детей, она странно оживлялась. Иногда, лаская ребенка, хотя бы из дворни, она не могла скрыть какого-то непреодолимого волнения. Лицо ее загоралось румянцем, глаза блестели, часто после всяких ласк, порывистых и страстных, которые иногда смущали даже виновника их, княгиня уходила, и лицо ее было влажно от с л ё з Сначала князь не замечал этого, то есть видел, но не придавал никакого значения. Теперь, приглядевшись, он увидел в этом чувстве жены к детям свое и ее спасение». Если своих нет, надо взять приемыша. Она привяжется к ребенку, и через год-два он ей заменит своего. Она станет матерью. Разум и сердце, рассуждал князь. Все пять чувств женской натуры найдут себе заботу, и, стало быть, исход – цель в жизни. Князь рассудил, что так Гордиев узел их существования будет развязан. Осуществить свой план князь пожелал тотчас же. Княгиня по приезде из-за границы узнала, что ее любимица Люба замужем за одним из дворовых. Она потребовала ее тотчас к себе, но Люба не могла явиться вследствие болезни, ибо накануне родила. Княгиня уехала по водчинам и, вернувшись, встретила свою любимицу на крыльце с ребенком на руках. Люба стояла перед ней, яснолицая, веселая, слегка похудевшая и даже менее дурнушка, чем прежде. «Твой?» — вымолвила княгиня как-то странно, даже не поздоровавшись с любимицей. «Дас, мой. В день вашего приезда из-за границы Бог дал». Ласково и как-то тепло, прочувствованным шепотом, выговорила Люба. И глаза ее полные любви — С барыни перешли на крохотное и некрасивое личико младенца, неразумно смотревшее из одеяла. Княгиня горящим взором смотрела на ребенка, положила руку на пеленки и Люба заметила, что рука барыни слегка дрожит.